Выпроводив ахта, башмак прикрыл ставни и долго разглядывал карту, подсвечивая фонариком. Для такого дела батареек не жалко. Карта была нарисована филигранно, ясное дело, что это кто-то из ахтов рисовал. Под колесом не было и нет рисовальщиков лучше этих тупых скотов, пригодных лишь для грубой работы. Но как только появится у них свободная минутка... хватают своими лапищами огрызок карандаша и рисуют, рисуют. Но вот кто набросок делал? Тапок? Или тапку самому неведомо, как попала в руки эта карта и навела на крамольные мысли о побеге за обод? Запретные земли возле обода на карте были густо заштрихованы. Это понятно, никто там никогда не ходил. Но вот казарма и комендатура, обсерватория, склады и даже КПП были нанесены удивительно четко, с подробностями расположения, известными лишь шагателем. И везде пунктиром бежали тропинки через зыбучку, через самые гиблые места и, главное, непостижимо, но такой же пунктир пролегал через заштрихованный участок и даже дальше, за обод. И даже какой-то населенный пункт был обозначен уже за ободом. Башмак забыл, что еще пять минут назад мечтал лишь о том, чтобы выспаться. Ему необходимо было проверить достоверность карты. Немедленно. Он прямо сейчас сходит на подстанцию. Если верить карте, туда есть совсем короткая дорога. Заодно узнает, почему так давно на главной станции не появлялся старый Паркинсон. «Ну, тапок». Пробормотал башмак, глянув в сторону изолятора. Над изолятором вставала луна, надо было спешить. Он подхватил рюкзак, песчаные лыжи, из тайника достал кое-что из контрабанды и, сунув карту за пазуху, вышел из лачуги. Остановился. Сбросил рюкзак на землю, вернулся. Вспомнилась первая заповедь шагателя. «Уходишь на день, припасов бери на неделю». подошёл к железной печке и из закопчённой кастрюли наскрёб в полиэтиленовый пакет холодной каши. «Мы люди простые», — подумал. «Консервы, пущай, ары трескают. Нам не по карману». Завернул, сунул в карман куртки. Присел на дорожку. Бутылка с водой в рюкзаке, спички, фонарь. Вот теперь можно было идти. Он снова вышел, неплотно прикрыл дверь, повесил почти пустой рюкзак на одно плечо, на другое положил лыжи и почапал по пустой улице. Главное на стражу не нарваться, а то прилипнут с вопросами одноногие. Когда Башмак проходил через площадь у лабораториума, то заметил сваленные бревна и доски, свежевыкопанную яму под столб, бухту каната. Остановился. «Это что же?» – изумился Башмак. «Суда еще не было, а уже к казни готовимся!» Он зло сплюнул, подошел к груди стройматериалов, выбрал длинную прочную рейку, закинул на плечо к лыжам до кучи. «А катитесь вы в жопу, господа заведующие!» Прошептал башмак и быстро пошагал в сторону подстанции. Как только начались дюны, он встал на лыжи, В свете луны сверился с картой и, тщательно прощупывая рейкой грунт перед собой, двинулся по тайной тропе. Идти было трудно, мешали лыжи, но береженого колесо бережет. Карта не врала. Почти прямая тропа вела его через зыбучку. А в самом конце тропы, по пояс, увязнув в песке, торчала черноволосая девчонка. Как ее сюда занесло, бедную! «У меня и лопатки нет с собой», – лихорадочно думал Башмак, ускоряя шаг. «Коляску ее ни за что не откопаю. Саму бы вытащить. А то еще подмогу придется звать. А если и вытащу, на себе ее тащить, что ли?» «Как же вы так, благородная Ари?» – спросил Башмак, скидывая рюкзак и доставая бутылку с водой. «Я не Ари, Башмак. Ты что, забыл меня? Я внучка Паркинсона», – ответила девчонка. бодро ответила, хоть и глаза заплаканные. «Анька!» – поразился башмак. «Ты зачем сюда прикатила? Что случилось-то?» «Я не прикатила. Но ты меня сначала откопай, а потом я тебе все расскажу, а то мне холодно очень». Мастер Гоша, владелец единственного на главной станции электрогенератора, с тоской разглядывал жалкие остатки богатого когда-то набора запчастей. «Трудные времена нынче». «Редуктор для мотоколяски и тот не сыскать. Хоть колесом катай, хоть спицей ковыряй». Он свердито смахнул с верстака в ящик мелочевку, переложил на наковальню ржавую рессору и поехал поглядеть, кто там на площади додумался дрова рубить с позаранку. Умышленно бортанув коляску замешкавшегося у него на пути ахта подмастерья, он выехал из кузницы». На площади плотники шустро сооружали эшафот. Уже вкопали столб для колеса и теперь сколачивали помост для особо важных персон. Один из ахтов, перегнувшись в трехколесной коляске, вырубал топором колья зловещего вида, другой собирал их и как дрова скидывал в кучу. Двое других, уперевшись скошенными лбами в здоровенную деревянную колоду, закатывали ее на эшафот. Руками они вращали колеса своих колясок, но шины проскальзывали и ахты буксовали. «Боком, боком же надо!» – простонал Гоша. «Вот ведь тупые!» Он не заметил, как к нему бесшумно приблизилась тетя Шура и пихнула его коляску совсем так же, как он только что толкнул своего подмастерья. «А ты бы, Гошенька, помог!» – зло сказала тетя Шура. «Советом или еще лучше делом!» «Ты у нас, леб, мастеровитый!» «А я-то чего?» – сразу испугался кузнец. «Ты ничего!» «Все вы ничего!» Тетя Шура внимательно посмотрела на лебов, собравшихся на улице. Многие опустили глаза. Тетя Шура дернула джойстик управления и, подлетев чуть ли не на метр, умчалась через площадь, разметав опилки и стружки. Ахту-плотнику запорошило глаза, и он радостно рассмеялся. Иш газует», – одобрительно сказал Гоша. «Завтра прилетит аккумуляторы заряжать». Он выехал на середину улицы, покрутился, выбирая лучшую точку обзора, еще раз оглядел площадь, спросил. «А это чё, вообще-то?» «А это тапка колесовать будут», – мрачно ответил Коля-кондитер. «Тапка?» – поразился Гоша. «Зашибись. Последнего толкового шагателя угробить собрались». «Кто же останется? Башмак? Молодой еще?» «Ну, заведующие, вот же затейники!» «Ты бы потише про заведующих», – тихонько сказал Коля. «Иди лепи пироженки картошка», – презрительно ответил кузнец. К собравшимся нарочно громко пыхтя на костылях подошел стражник. Все посторонились, отъехали, но он остановился, достал платочек, промокнул потный лоб. Скучающе стал рассматривать Лебов. Гоша начал потихоньку задом въезжать обратно в кузницу. «Правильно», — одобрил стражник. «И вы, верноколесные, разъезжались бы? Ничего пока тут интересного нет. Когда интересное начнется, позовут. Во имя колеса!» Рявкнул он напоследок, и Лебы, замахав ладошками, залопотали. «И оба да! И оба да!» Улица быстро опустела. только скрип колес еще долго слышался со всех сторон. «А ты обожди», — сказал стражник кузнецу. «После дежурства тележку свою в участке заберу, к тебе заеду. Ось надо поменять». «Нету осей», — сокрушенно сказал Гоша. «Последнюю на той неделе Александру Борисовичу поставил». «А ты найди», — усмехнулся стражник. «Так ведь нету». Гоша прижал руки к груди. С тех пор, как запрет вышел, шагателем по развалинам поиск производить, так и не стало запчастей. Синей изоленты и той нет. И о чем только заведующие думают? Ты что сказал? Грозно спросил стражник и сильно ткнул кузнеца костылем в грудь. Заведующих ругать? Да ты кто таков, паскуда? Не ругал, не ругал я. Морщась от боли, запрочитал Гоша. А я слышал. Обидел ты меня. Ось менять не хочешь, заведующих ругаешь. А они ночей не спят, в шахматы не играют, а нас думают. О благе твоем, лица пекутся. Поехали в изолятор. «Не губи!» – застонал Гоша. «Я тебе ось найду, самую лучшую!» «Другое дело», – довольно произнес стражник. «Ищи, можешь свою вынуть или на развалины сбегать, поискать». Довольный своей шуткой, стражник заржал и поковылял вдоль улицы. Мастер Гоша с ненавистью посмотрел ему вслед и сказал, «Да если бы я бегать мог, разве сидел бы я здесь? Разве терпел бы вас, уродов?» Паркинсон проснулся задолго до рассвета. Последние годы он почти всегда просыпался очень рано, а заснуть мог и днем. как правило, в самое неподходящее время. «Вот и теперь проспал», – подумал он, когда увидел на столе оставленные Аней продукты. Шестнадцать лет таился, изворачивался, врал и внучку заставлял врать, а теперь взял и проспал. Он взял со стола соевый батончик, развернул и стал медленно жевать. Он слышал, как с первыми лучами солнца Малинниковы выгнали в поле ахтов, а сами принялись, гремя ведрами, поливать картошку в огороде. Небогатые ары не чурались грязной работы. А вот Любовь Петровна хорошо зарабатывала публикациями в шахматном вестнике и могла спать допоздна и слушать патефон в любое время. Наконец, Паркинсон дождался, когда захрипел подвешенный на стене репродуктор. Проводное радио провели на подстанцию всего несколько лет назад. и у старика выработалась привычка слушать по утрам новости. Сначала прозвучала торжественная музыка, потом, искажённый помехами, донёсся голос Андрюшки Кулешова, ведущего круглого часа. «Приветствую вас, верноколёсные! Во имя колеса и обода его с последними новостями Андрей Кулешов из радиорубки «Лабораториума». Обычно дурашливый голос журналиста звучал так торжественно, что, казалось, Андрюшка пукнуть собрался. «С ликованием в сердце спешу сообщить вам, и благородным аром, и уважаемым лебом, что настал момент торжества подлинной веры. Сегодня состоится суд над еретиком, презренным шагателем, всем известным тапком, который долго и лицемерно скрывал от нас свою подлую сущность». На словах презренным шагателем Паркинсон поморщился и стукнул кулаком по столу. Снова поморщился, уже от боли в пораженных артритом суставах, и продолжил слушать, как надрывается Кулешов. Как уже многим известно, Тапок был изловлен при попытке проникнуть за обод колеса. Страшно представить, какие кары не спасла бы на нас всех высшее божество – Если бы мерзавцу удалось проникнуть за полосу зыбучих песков в царство вечной тьмы. Все мы помним дни гнева колеса, когда огонь падал с небес и как мы хоронили погибших. Тапок нарушил одну из главных заповедей инструкции. Верноколесный навеки прибудет внутри обода очерченного колесом, ибо за ободом смерть, пустошь и царство крылатых демонов. Паркинсон засмеялся и взял еще одну конфету. Не развернув обертки, снова положил на стол. С трудом встал и поставил железный чайник на спиртовку. Долго чиркал спичками, разжигая фитиль. Надорвал пакетик с чаем и всыпал заварку прямо в чайник. И без сил снова уселся за стол. У нас в студии в гостях победительница прошлогоднего конкурса «Красоты» Леночка Азарова. продолжал надрываться Андрюшка. «Скажите, Лена, как вы относитесь к поступку шагателя?» «Ну, выродок, чё? Осуждаем мы все», сказала Азарова хрипловатым голосом. «Ну, то есть мы все его осуждаем. Неправильно это». «И какой кары заслуживает, по вашему мнению, этот враг всех истинно верноколёсных?» «А чё я-то?» – сразу возмутилась Леночка. «Это спицы пускай решают». «Вот суд будет, пускай и приговаривают». Послышался шорох. Это Кулешов вместо того, чтобы отключить микрофон, просто прикрыл его рукой и начал сердито выговаривать Леночке. Его слов было не разобрать, зато отлично прорезалась реплика победительницы конкурса красоты и племянницы мэра главной станции. «Да соситы придурок!» «А Ленка не такая дура, как кажется», сказал башмак с порога. Он зашел и присел на табурету входа. Следом, волоча ноги, прошла Аня. Она упала в кресло, скинула сапожки. Ступни были у нее стерты до крови. Она заплакала. Паркинсон молча взял с полки аптечку, подошел к внучке. Она обхватила его, прижалась. Он гладил ее по голове, а башмак, отвернувшись от них, продолжил. «Андрюшке очень не везет на гостей студии». В прошлый раз он додумался притащить ахта землепашца, чтобы тот рассказал, как хорошо всем живется заботами заведующих. «Ну, ах ты брякнул. Очень всем довольны, хозяин. Кормят по два раза и даже иногда мясом. обьют бьют только если норму не выполним. И по голове. Не больно». Заметив краем глаза, что Аня успокоилась, забрала у деда аптечку и вытащила пластырь. Он поздоровался. «Привет, парки!» «Какой я тебе парки?» – зло ответил Паркинсон. «Завадский, Виталий Викторович, профессор социологии». Сержант санитарной службы Андрей Каршев с явным неудовольствием разглядывал предъявленные ему документы. Предъявитель, студент Соломатин, вид имел виноватый, переминался с ноги на ногу, краснел, потел и на вопросы отвечал, заикаясь. На Сережу Соломатина еще ни разу в жизни не направляли автомат. Ему было по-настоящему страшно. «Они здесь не шутят», – думал Сергей, стараясь не встречаться взглядом со строгим сержантом. «В резервацию мы вас не пустим, товарищ Соломатин», – лениво произнес Каршев и протянул Сергею просмотренные документы. «Бумаги не в порядке», – совсем разволновался Сергей. «В полном порядке», – заверил сержант и поправил ремень автомата. «Только можете ими подтереться, я подчиняюсь непосредственно начальнику караула. Он, в свою очередь, командиру части, а командир части – полковник санитарной службы Супогреев, министру здравоохранения». Про полковника Супогреева Сергей был наслышан. Это он в прошлом году штурмовал подпольный завод по производству генномодифицированных продуктов и приказал открыть огонь на поражение. Тогда санитары перебили две сотни персонала и взвод охраны завода. Но вот же письмо министра просвещения вашему министру, им подписанное. Сергей затряс перед носом сержанта бумажкой с водяными знаками и кучей разноцветных печатей. «Ничего не знаю. Освободите территорию», — сказал Каршев. «Я буду жаловаться», — сказал Сергей. «Студент», — душевно сказал сержант, снимая автомат с предохранителя. «Если я тебя пристрелю, мне отпуск дадут». Соломатин резко развернулся и быстро потопал прочь от блокпоста. Он не слышал, как Каршев, прижав плотнее к шее кружок ларингофона, произнес. «Гнездо! Я скворец!» К бару двигается штатский с пропуском на объект. Передайте бати, пусть за ним наружку пустят. Скворец. Что за штатский? Инспекция? Нет, не инспекция. Каршев говорил с трудом, сдерживая смех. Это студент. На практику к нам приехал. В этнографическую экспедицию. Антрополог, мать его. В баре Сергей подошел к стойке, оглядел просторное пустое помещение с пластиковыми столами и большущим грязным окном. Это даже не окно было, а настоящая витрина, и ей недавно крепко досталось. Длинная трещина пересекала стекло по диагонали, а внизу отчетливо просматривались два пулевых отверстия. Сергей покачал головой и повернулся к бармену. Тот уже нацедил пиво в высокий бокал и сочувствующе спросил. «Не пускает?» «Гнида армейская, строевая», – с чувством ответил Сергей и глотнул пиво. Пиво было холодным, но не ледяным. В баре было прохладно, и после уличного солнцепёка это было хорошо. «А тебе, значит, очень хочется», – констатировал бармен. «Вы не понимаете», – загорячился Сергей, – «это же уникальный материал для исследования». Полтораста лет изоляции, мы же ничего не знаем, что там происходит. А значит и не надо нам, заверил его бармен. Раз вояки из СС карантин объявили, то нечего туда и нос совать. Мы не лезем и ты не суйся, а то еще заразу какую-нибудь притащишь». «Да нет там никакой заразы. Тебе почем знать?» Сергей прикусил язык, то есть буквально выполнил распоряжение своего научного руководителя, профессора Науменко. Напутствуя, Юрий Петрович сказал, «Главное, держи язык за зубами. Пропустят они тебя в резервацию или нет, это дело десятое. Нам просто надо понять, что там вообще происходит. Считай себя разведчиком, поэтому не болтай». «Если там и была какая-то эпидемия», — сказал Сергей, обдумывая каждое слово, «то за сто с лишним лет все, кто мог заразиться, уже умерли». «А, пожалуй, что и верно», – легко согласился бармен. «Ты ученый, тебе виднее. Мы люди темные, лицеев не кончали». «Да что вы!» – смутился Сережа. «Какой я ученый? Я студент пока. Учусь!» Он допил пиво, расплатился и пошел к выходу. Надо было забрать вещи в камере хранения и устраиваться в гостиницу. А завтра утром первым же антигравам придется возвращаться в столицу. Накрылась практика, с тоской подумал Соломатин. «Слышь, не ученый!» – окликнул его бармен. «Ты вечером зайди, поищи Пеку». «Пеку?» – переспросил Сергей. «А кто она такая?» «Пека не она, а он!» – усмехнулся парень. «Фамилия у него?» – Пеклеванный. «Поговори с ним, только я тебе, ясное дело, ничего не рассказывал». «Конечно, не сомневайтесь!» – закивал Сергей. «И еще!» Ты в следующий раз бумажник вот так наизнанку не выворачивай, чтоб каждому ломовику было видать, что у тебя хрустов немерено. Ты не в столице, у нас народ грубый бывает. И это последний бесплатный совет. Спасибо, снова кивнул Соломатин. Понравился ты мне, продолжил бармен. Очень напомнил дружка юности, Юрку Семецкого. Тоже все в резервацию рвался. Интересно ему было. Там и сгинул. «А как он туда попал?» – тут же спросил Сергей. «Иди, студент». «Да, спасибо вам еще раз. Я никому», – бормотал Соломатин, пятясь к выходу. «Значит, пека», – подумал он уже на улице. «Ну, пека так пека». И пошел на вокзал. Рассказ Паркинсона был настолько чудовищным, что не укладывался в голове. Поначалу башмак ему просто не поверил. Но когда старик достал из тайника древнюю карту, молодой шагатель уже не мог от нее оторваться. А когда сопоставил масштаб с площади территории внутри обода, просто обалдел. Сколько земли, шагать не перешагать. И водные пространства, моря, и горы, и какая-то тайга, и никаких тебе крылатых демонов. У него захватило дух от незнакомых слов и непостижимой огромности мира. А вот Аню больше поразила подлинная история резервации. «Значит, мы все больные?» – спросила она. «Правильнее сказать, что вы все уроды», – безжалостно ответил Завадский. «Жертвы генетических экспериментов, мутанты. Черт, вы же и слов таких не знаете. Короче, главное, чтобы вы поняли, шагатели, я, ты, он, наиболее похожи на людей за ободом колеса, мы нормальные». Но в инструкции сказано «блаженны верноколесные на колесах», ибо уподобятся они колесу изначальному. «Забудь ты про инструкцию», – заорал профессор. «Я сам ее сочинял. Я и два таких же идиота, которым удалось, исследуя собственный генетический материал, безмерно продлить себе жизнь. Мне почти 200 лет, у меня ни одного седого волоса. «Если бы не болезнь, я бы моложе этого щенка выглядел». «Ты не мой дедушка?» – со страхом спросила Аня. На глазах у нее навернулись слезы. «Я твой пра-пра-пра и не знаю, сколько еще раз прадед». «А синие полосочки – это что?» – спросил башмак. «Реки», – с отвращением ответил Завадский. «Реки», – завороженно повторил башмак. «А вот тут гора, больше восьми тысяч метров, это не опечатка?» «Нет». Башмак даже застонал от восторга. «А зачем?» – снова спросила Аня. «Зачем надо было врать, придумывать все это? Ты говорил, даже новые книги печатали, где нет упоминания о мире за ободом, старые сжигали, религию придумали. Зачем?» «Из самых благих побуждений», – заверил ее Завадский. «Все гадости, Анечка, всегда делаются из желания добра потомкам». Мы не хотели, чтобы дети чувствовали себя ущербными. Когда стало ясно, что с территории объекта уже никто никогда не выберется, нами были брошены все резервы на создание собственного локального мира. Да, переписывали книги, картины, стихи и песни. По сути, мы создали уникальную культуру, и у нас неплохо получилось, если за несколько поколений никто не догадался об ее искусственном происхождении». Ты пойми, и у аров, и у лебов интеллектуальные способности намного превышают среднестатистические заободом. Но они никогда не смогут их применить ни на что, кроме как на разгадывание кроссвордов и игры. Шахматы, ребусы, шарады – достойное применение для интеллектуальной элиты. Да еще и атрофия нижних конечностей, побочный результат, на который поначалу не обратили внимания – а он взял да и закрепился в популяции. У ахтов атрофия мозга, у стражников вообще редукция конечностей. Люди за ободом боятся нас, потому что мы умнее? Они боятся нас, потому что мы другие и правильно делают. Это страшно подумать, что будет, если наших уродцев выпустить в большой мир. А ведь Тапок говорил что-то подобное, наконец оторвался от карты башмак. «Дескать, должны быть за ободом другие ары, которые типа и делают всё то, что мы из дара колеса получаем. Он поэтому этому к ободу и попёрся. Не поверил, значит, что там смерть и пустошь. А я подумал, что он свихнулся. Он не свихнулся. Профессор открыл пузырёк с лекарством, вытряхнул на ладонь две капсулы и закинул в рот. Запил холодным чаем. Тапок результат самой удачной мутации за сто лет». Я давно за ним наблюдаю. Он нормален физически, а способность к абстрактному мышлению просто феноменальная. Он доказательство того, что эксперимент надо продолжать. Он наша единственная надежда убедить людей за ободом в возможности у нас положительных мутаций. Он наш пропуск в большой мир, поэтому его во что бы то ни стало надо спасти. «Спасать его, конечно, надо», — согласился Башмак. «Он мужик правильный». «Шагатель прирожденный. Не знаю, как там у него насчет абстрактного мышления, но он же учитель мой. Он же меня пацаном натаскивал на лыжах по зыбучке бегать, барахло в развалинах искать, маршрут в пустыне прокладывать. Как родители у меня под гневом колеса погибли, он меня и взял в ученики». «И у меня тогда погибли», — сказала Аня. «Дед, а что такое гнев колеса, если это не гнев колеса?» «А это, Анечка, был ракетный обстрел. Это нас всех убить хотели. Но вот почему не добили, я понять не могу». Завадский встал, прошел к тайнику и вытащил небольшой сверток. Вернулся, положил на стол перед башмаком, размотал тряпки. Это называется видеокамера. «Знаю, я похожую у Гоши видел, только у нее аккумулятор совсем дохлый был». «Отлично, значит, знаешь, как пользоваться». Профессор положил руку на плечо шагателя, заглянул в глаза. «Пойдешь за обод, выйдешь к поселку, дорогу я расскажу. Снимешь, что за ободом есть жизнь, есть другие люди. И эти люди все ногами ходят, а не в колясках ездят. Другими словами, добудешь доказательства, что инструкция врет. И на суде я предъявлю это как основание для освобождения тапка». «Ха!» – сказал башмак. так тебя спицы и послушают. «Это не твоя забота!» прикрикнул Завадский. «Как со спицами разговаривать, предоставь мне решать! От тебя требуется за обод сходить и съемку сделать». «Ну что ж, можно и сходить», степенно заявил Башмак, хотя внутри у него все замерло от перспективы выйти в большой мир. «Может, реку повезет увидеть? Или гору? Тем более у меня и карта есть». И он важно выложил на стол карту с тайными тропами. «Балбестый все-таки башмак!» Завадский с жалостью посмотрел на шагателя. «По этой карте тапок ходил, и его повязали». «Да», — сказал башмак обескураженно, — «это я не подумал». «Я вот чего не понимаю», — сказала Аня. «Кто его повязал? Ведь не стража заведующих на костылях в пески прискакала». «Шагатели могли задержать только другие шагатели».